Глава 49. Телефон звонит только после обеда. Мама довольно надолго уходит из гостиной, а когда возвращается, выглядит очень усталой. «Папину операцию продлили», — говорит она. У хирургов возникли какие-то проблемы с заменой клапана. Нам сообщат, когда появится дополнительная информация. «Поехали подождём у дедушки», — предлагаю я. «Оттуда гораздо ближе ехать, если вдруг...» Мама останавливает меня кивком головы. Захватим Джека по дороге. Всё равно уроки уже почти закончились. Мама советует мне взять с собой домашнее задание, поэтому я прихватываю свою летательную модель. Усявшись на заднее сиденье, я прижимаю её к себе, как огромного плюшевого мишку. Джек ждёт нас перед школьными воротами с телефоном в руке. У меня внутри всё сжимается, пока мы едем через город, а потом по кольцевой. Я приоткрываю окно, совсем чуть-чуть, и мне в лицо дует холодный ветер. Мы сворачиваем на дедушкину улицу, и машина буксует, проезжая через лужу. Джек хватает свой рюкзак, я беру крылья. И все вместе мы входим в дом. Дедушка варит кофе. Теперь мы все садимся на диван и смотрим дурацкий телевизор. Джек достает телефон и начинает строчить сообщения. Я тоже достаю свой, чтобы написать Гарри, но меня хватает только на... Папа всё ещё в операционной. Не знаю, что ещё можно сказать. Подумав, я сохраняю сообщение, но не отправляю. Мамин телефон лежит на краю дивана. Он звонит примерно час спустя. Дедушка сразу же выключает телевизор, и мы все прислушиваемся к разговору. Повесив трубку, мама вздыхает. «Они, наконец, поставили новый клапан», — говорит она. «Но должны продержать папу под пристальным наблюдением ещё несколько часов». Меня просят приехать. Я обнимаю ее за талию. Можно мне с тобой? Так хочется увидеть папу. Мама гладит меня по волосам. Пока никого, кроме меня, к нему не пустят. Но я позвоню вам, как только появятся новости. И она уезжает в больницу. Джек поднимается в гостевую комнату, подальше от моих и дедушкиных ушей, чтобы спокойно поговорить по телефону. Я сажусь на ступеньках лестницы, чтобы подслушать, но он всё равно не говорит ничего интересного. Просто много раз повторяет «да», «конечно», и «позвоню тебе завтра». Готовы поспорить, что он разговаривает с Лорой. Я возвращаюсь в гостиную и подсаживаюсь к дедушке. Он смотрит новости. Безработица выросла, а птичий гриб добрался до России. Дедушка смотрит в экран, но, кажется, не понимает, что там происходит. Наверное, теперь он чувствует себя ужасно от того, что не остался тогда в больнице и не повидался с папой. Я достаю альбом и принимаюсь рисовать моего лебедя. А сверху рисую других лебедей в небе. Это остальная стая. У папы есть теория о том, как они добираются сюда каждый год. Он думает, они чувствуют некое притяжение к месту своего назначения, как будто их ведет в нужном направлении какой-то внутренний магнит. А еще, по словам папы, у всех лебедей клюкунов огромное сердце для того, чтобы преодолевать такие длинные расстояния. Я откладываю карандаш. Не хочу думать о сердце. Поэтому я отправляюсь в сарай и принимаюсь там копаться в куче дедушкиных старых вещей. Нахожу велосипеды, которые видела здесь в прошлый раз. Выкатываю один из них в проход. Он старый, скрипучий, с паутиной между спицами, но все еще в рабочем состоянии. Даже шины не до конца сдуты. Я пробую покататься по сараю, но это сложно. Повсюду столы, коробки и всевозможные барахло. Проезжая мимо операционного стола, я замечаю, что чучело лебедя там уже нет. Значит, дедушка куда-то его убрал. Через некоторое время звонит мама. Она до сих пор не смогла увидеть папу. «Возникла новая проблема», — говорит она. Её голос звучит тихо и как бы издалека, словно она звонит нам из другой страны. Папу снова подключили к аппаратам. Нужно ещё раз всё проверить. «А можно мы приедем и будем ждать в больнице вместе с тобой?» спрашиваю я. В этом нет смысла. Даже когда папина операция закончится, он будет спать ещё несколько часов. Вас к нему не пустят, и вы просто будете маяться от скуки. Я думаю о Гарри, который ждёт меня в своей палате о лебеде на озере. Я не буду скучать. Но мама не разрешает мне приехать. Ложись спать. Я позвоню утром. Не волнуйся, всё будет хорошо. Но спать я не собираюсь. Как можно сейчас уснуть? Мне хочется пробежать весь путь до больницы, чтобы вдохнуть в папу жизнь. На этот раз я сплю в гостевой комнате, говорит Джек. Дедушка смотрит ему вслед, не зная, сердиться или нет. «Хочешь, отдам тебе свою кровать?» — спрашивает он. Я качаю головой. Мне не важно, где лежать, я все равно буду думать о папе. Дедушка выключает свет на первом этаже. Я лежу на спине и смотрю в темноту. Диванный подлокотник пахнет томатным супом, а в лопатку мне впивается пружина. Повернувшись на бок, я смотрю на лебединые крылья на кухонном столе. На перья из окна падает лунный свет, отчего, кажется, будто они светятся, как крылья на иллюстрациях в книжке со сказками Андерсена. Над головой слышен скрип. Дедушка и Джек ходят наверху. До меня доносится шум воды в туалете, гол водонагревателя. Потом все звуки стихают, и я достаю телефон. Нахожу недописанное сообщение для Гарри и заканчиваю его. Папа все еще в операционной. Я не могу уснуть. «Так хочу оказаться сейчас в больнице. Ты не спишь?» Нажимаю на кнопку «Отправить». Через несколько секунд телефон начинает звонить. Я поспешно отвечаю, чтобы остановить сигнал. При звуке его голоса у меня в животе словно начинают порхать бабочки. «Приезжай», — говорит Гарри. Сначала я думаю, что ослышалась. «Ты о чём?» «Приезжай в больницу и приходи ко мне». Я встаю с дивана, перехожу в кухню и закрываю дверь. «Ты шутишь?» «Никто не узнает. Я скажу тебе код от двери, и ты сможешь войти. Навестишь меня и будешь тут ждать новостей от папы. Тогда ты сможешь увидеться с ним сразу же, как только он придет в себя». Гарри говорит таким тихим, мягким голосом, что я начинаю сомневаться, уж не разговаривает ли он во сне. «Я не могу сейчас приехать в больницу. Уже темно и поздно. Мне казалось, ты говорила, что твой дедушка живёт всего в паре миле отсюда. Да, но пара миле — это не так уж и мало, а на улице страшный холод. И если ты вдруг не заметил, водить машину я пока не могу из-за возраста. Мне на ум сразу приходят велосипеды в гараже, но я отбрасываю эту мысль. Нельзя и думать о том, чтобы поехать на одном из них. Я беру со стола ручку и начинаю нервно щёлкать. «Мама меня убьёт, если я сейчас сбегу от дедушки». Гарри молчит. Я слышу, как он делает глоток. «Но мне так скучно!» — он громко вздыхает. «Давай хотя бы поговорим. Расскажи мне про папу. Что там случилось?» Я смотрю в темноту за окном. Продолжаю крутить в руках ручку и рассказываю Гарри, как мы ждали с утра дома, как потом поехали к дедушке и как мама уехала после звонка из больницы. «Ненавижу ждать», — говорю я. «Хочется хоть что-нибудь делать». «А как там у тебя? На что похож дом дедушки?» «Тут бардак, а диван пахнет томатным супом». Потом я рассказываю о сотнях звёзд, которые видны из окна кухни. Из окна моей комнаты их почему-то нельзя разглядеть. «Из моего окна тоже видны звёзды», — тихо говорит Гарри. Я закрываю глаза, и на миг мне кажется, что он сейчас здесь, со мной. А что ещё тебе видно? Большую луну и серебристое озеро. И лебедя тоже. На него как раз падает свет луны. Интересно, каково это оказаться ночью в палате Гарри, сидеть рядом с ним и смотреть на лебедя? У него всё хорошо? Повисает молчание. Гарри явно приподнимается в кровати, чтобы лучше рассмотреть. Может, мне сходить туда и посмотреть? К К озеру? «Ну а куда ещё?» По голосу понятно, что Гарри улыбается, и снова у меня в животе становится щекотно. «Не вздумай спускаться туда один», — шепчу я. «А я бы сходил». «И пойду, если ты скоро-скоро не приедешь сюда сама и не пойдёшь вместе со мной». Он смеётся и ждёт моего ответа. Я нервно сглатываю, у меня не получается придумать подходящие слова. «На улице холодно», — говорю я наконец. «Это просто безумие». «Мне всё равно». «Я думала, ты боишься улицы». «Ничего я не боюсь», — отвечает он с возмущением. «Я думаю о том, как лебедь в одиночестве плавает по озеру. Представляю, как мы идём с Гарри среди деревьев, пробираемся к нему. И как потом я иду к папе прямо на рассвете. А что меня ждёт здесь? Буду сидеть всю ночь в этой холодной кухне, ждать утра волноваться. Я прислушиваюсь к дыханию Гарри». Только обещай, что не умрёшь там у меня на руках. Обещаю. И тогда я соглашаюсь».